Кавказской добровольческой, под каковым большинство войск Маночского фронта сражались за освобождение родного им Кавказа. Тут же за обедом составили телеграмму генералу Деникину, каковую подписал кубанский атаман и я. На другой день я выехал на станцию Харциск, дабы повидать генерала Маймаевского и переговорить с ним по содержанию полученного мною от генерала Романовского письма.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 Вместе с тем он просил о назначении начальником штаба армии взамен генерала Юзефовича, решившего остаться при мне, начальника штаба добровольческого корпуса генерала Агапеева. Своим заместителем на должность командира добровольческого корпуса генерал Маймаевский представлял генерала Кутепова, командовавшего действовавшим в районе станции Торговая отрядом из трех родов войск. Осмотрев расположенных в резерве близ станции Харциск, Пластунов и два батальона «Марковцев», я проехал на позицию. Мы садились в автомобиль, когда получено было донесение о переходе противника против первой бригады в наступление. Я выехал к участку, где шел бой. Укрытая за грядой небольших холмов, стреляла наша тяжелая батарея. В полутора-двух верстах впереди растянулась по холмистой степи жидкая цепь наших стрелков. Со стороны противника гремели артиллерийские выстрелы, и дымки шрапнели, то и дело вспыхивали над нашими цепями. Мы вышли из автомобилей, и я пошел вдоль фронта, здороваясь со стрелками. Увидев группу сопровождавших меня лиц, неприятель открыл ружейный огонь пули посвистывали, щелкали в сухую землю, взбивая пыль. Я шел вдоль цепи, приветствуя стрелков, изредка останавливаясь и задавая вопрос. Огонь противника усиливался. Один из следовавших за мной ординарцев был убит, другой ранен. Я приказал сопровождавшим меня вернуться назад, сам же с генералом Маймаевским, Генералом Юзефовичем и лицами моего штаба продолжал обходить полки. Наступавшие цепи противника медленно накапливались против занимавших левый фланг марковцев. С целью помочь соседям корниловцы перешли в контратаку. Я подходил к занятому корниловцами участку, когда их цепи, поднявшись, быстро двинулись, охватывая фланг врага.